«Эпиграф. Поверь, не любишь ты, неопытный мечтатель. О, если бы тебя, унылых чувств искатель, постигло страшное безумие любви!» Александр Сергеевич Пушкин. Конец эпиграфа. Часть первая. Любовь. Глава первая. «Боже, мне восемнадцать, я уже взрослый. Казалось, еще совсем недавно я носился с деревянным автоматом по нашему лесу, играл в чижи, клопту, прятки и догонялки, клюк, знамя, как очумелый гонял по бездорожью, набивая восьмерки на велосипеде, и даже занимался по книжке упражнениями самбо. Вместо тренировочного тюка я кидал на песках, на той стороне озера, Митю, но когда вывихнул ему руку, мама строго-настрого запретила брать его с собой. А без тренировочного тюка какая борьба? Тем более мама мечтала чтобы Митя стал знаменитым, как Робертина Лоретти, и все свободное время разучилось с ним то Аве-Мария, то Ямайку. Я потихоньку смеялся над их прибабахом. «Ямайка! А где мои трусы Ямайка?» Митя грозил пожаловаться маме, но, сунутый под нос кулак, удерживал его от погибельного шага. И чего только над младшим братцем не вытворял. Но, слава богу, все это закончилось, я поумнел, Умнеть я начал, когда в конце восьмого класса пристрастился к чтению, но особенно интенсивно, когда с полгода назад тайком от родителей взялся читать бабушкина Астромирова Евангелие. Насчет Астромирова Евангелия я только чуть-чуть присочинил. Бабушкина Евангелие было на самом деле старинным, на чистокровном церковно-славянском языке, с огромными полями, сплошь закапанное воском. Начав читать из спортивного интереса, я поначалу подумал, что до самого конца так и будет. Авраам ради Исаака, Исаак же ради Иакова, и в конце, когда закончатся роды, станет ясно, чем окончится дело, и из чистого любопытства заглянул в конец. Там было написано, что всему миру не вместить пишемых книг, и стал читать по порядку. Тогда-то меня и посетил Бог. Сам его, конечно, не видел, но не могу же я не верить верующей бабушке. Это неверующим можно беззастенчиво врать, а верующих за это подвешивают на крюках за ребра, варят в котлах со смолой, держат нагишом на лютом морозе и бросают в огромную яму с грызучими червями. Когда я узнал об этом, понял, почему верующие никогда не лгут, и тоже решил говорить правду. Но тут и началось. И как нарочно, 16 июля, в день... Отесин именин. Отеся — отец в ласковой форме. Так звали своего родителя братья Аксаковы, славянофилы, по мнению отца, лучшие люди России. Он в то время ими бредил и приучил меня к непривычному для пролетарского уха слову. Бзик этот, по мнению мамы, у него давно прошел, а у меня еще нет, и при всяком случае нарочно обращался к отцу, как и прежде, делая вид, что не замечаю возникавшего в его глазах вопроса «ты прекратишь?» или тебе еще не надоело, но разве может надоесть месть? А это была своего рода месть за мое несчастливое детство, и досталось же мне за этого отесю в школе. Не будешь же всякой смешливой дубине объяснять, что это он и его предки, отсталые дурынды, а не я и мой продвинутый во всех смыслах отец. Одно время меня даже стали дразнить отесей, но я вовремя сообразил вывести за заковыристое словцо из оборота и прозвище не прилепилось. Короче, и в тот, и во все предыдущие дни стояла жара, и из-за жары приходилось качать насосом воду из озера для полива сада. Вода в озере, начинавшемся от конца сада, была как парное молоко. Противоположный берег считался заливными лугами и был сплошь молоденькой дубовой рощи, над которой возвышался высокий берег Оки. Отец с утра уехал в университет, и вернулся к четырем с цветов, сеткой фруктов, из которой торчали горлышки шампанского и коньяка. Дома вовсю шла подготовка к праздничному ужину. Мама, особенно взволнованная и красивая в этот день, несколько раз отвечала на мои вопросы растерянной улыбкой. Отец был возбужденный весел. Разглаживая рубашку на солидном животе и заводя складки за спину, как это делают солдаты, он то и дело останавливался посреди комнаты, и произносил, словно не мог в это поверить. «Сорок пять, а? Сорок пять!» Он подходил к стоявшему в прихожей трюмо и придирчиво всматривался в свое тщательно выбритое отражение. «Нет, это бог знает, что такое». Мама сочла необходимо вмешаться. «А что это тебя так огорчает?» Еще бы! В сорок пять, говорят, баба-ягодка опять, а про мужиков ничего такого не сказано. И знаешь почему?» «И почему же?» «А ты как думаешь? Откуда мне знать? Это у тебя два института, и ты у нас все про всех знаешь. Причем тут образование? Мама вон человек необразованный, а непременно по этому поводу что-нибудь думает. Или я не прав, мам, слышь?» Слышу, не глухая, слава богу еще. Бабушка оторвалась от работы, и чтобы не испачкать, поправив тыльной стороной ладони съехавшую на глаза косынку, заявила, как припечатала. Пить стали ошибка много. Вот что я об этом думаю. Понятно вам, Алексей Витальевич? Отец подмигнул своему отражению, а затем с той же игривостью, очевидно, без всякого злого умысла, из одной лишь забавы, задал встречный вопрос. Тогда, может, и по какой причине пьют, скажешь? И про это скажу. Бога забыли, потому что... Всю совесть, ты так пропили. Раньше не то, что бабы, а и мужики ни вина, ни табаку в рот не брали. А теперь что? Еду туточки на рынок». Не приносившая от бабушки подобного рода норовоучений мама, наиграно заботливым тоном перебила. «А не позвать ли на помощь Лену? Не успеем, боюсь, да и к столу заодно пригласить». Бабушка с нескрываемой досадой возразила. «Не выдумывай. Сделали почти все. А вот к столу пригласить надо. И так, бедная, все время одна да одна». «А ты как считаешь?» Тут же обернулся ко мне с хитрой улыбкой отец. «Я тут при чем?» отозвался я как можно равнодушней, хотя при одном упоминании имени соседки у меня ёкнуло сердце. Мне, что ли, сорок пять? — А ты, Рад, погоди, брат, придёт и твой черед. И когда это ещё будет? — А и придёт, так, по крайней мере, не буду ныть, как некоторые. — Ишь ты, как некоторые. Мать спросила, в котором часу будут Лопаевы. Отец ответил, непременно добавить в интригующем тоне. — И кое-кого еще прихватят. И кого же? Ни за что не догадаешься. Кучнева? А как догадалась? Да просто подумала, что-то Филипп Петрович у нас давненько не был. И Леонид Андреевич собирался. Вернул я и, вспомнив, как вчера между супругами Паниными учинился скандал, суть которого посвятили меня Люба с Верой, совсем не кстати прибавил. А Ольга Васильевна по этому поводу громы и молнии мечет. Отец многозначительно уставился на маму и, как бы намекая на что-то, покашлял. Мама на него мельком взглянула. «Чего ты на меня так смотришь?» И принялась переставлять с места на место тарелки. «Я? Ничего». Мама опять на него глянула и махнула рукой. «Да ну тебя!» «Еще бы! Как сорок пять, так сразу и ну!» «Леша!» И тогда отец как по команде повернулся ко мне. «Ну и чего стоим? Чего, спрашивая лодорничаем?» А ну живо наверх. Как, разве не в саду накрывать будем? Вот именно. Но почему? По радио обещали кратковременные дожди. С грозами, слышал? Да не вторую неделю их обещают. Я кому сказал? И я потащился в мансарду. И хотя в мансарде было не хуже, а может и лучше, чем внизу, поскольку с наступлением темноты на балкон выносили стул, стулья и сидели любой закатом, Или на то, как лунный свет серебристой дорожкой скользя по глади озера выхватывало темноты мостки и лодку. Словом, было не хуже, зато не было той таинственности, которая создавалась у ночного костра и которую я любил больше всего на свете. Положим, вечер был душный, но сколько бы я ни вглядывался в горизонт, не мог обнаружить и тени облачка, предвестника обещанного синоптиками дождя. Мы вытащили из чулана специально изготовленную для праздников столешницу, ножки, собрали стол, подняли наверх стулья, посуду. «Так говоришь, что Люба с Верой похожи, как две капли воды?» Между делом, интересовался отец, когда это я говорил. «Не говорю, разве?» «Да они ровно столько похожи, сколько земля и небо. А, по-моему, очень. Я их всегда путаю, да их отличить проще парены репы. Покажи палец, который засмеется, Люба». А Вера вообще не смеется, потому что у нее <смех> зубы кривые. Это ты, брат, на них за что-то в обиде. Это действительно было так. В обиде? Не то слово. Представляешь, до чего додумались? Будто я на Елене Сергеевне жениться собрался. А ты считаешь, Елена Сергеевна вышла из возраста, когда выходят замуж? Между прочим, ей нет еще и тридцати. Знаю, но я и она... Это же такая нелепость, пап, как ты не понимаешь. Я и она. А эти, знаешь, чего вчера отчебучили? Идут за мной и поют. Молодая вдова все смогла пережить. Пожалела меня и взяла к себе жить. Чтобы я к ним после этого пошел. А завтра и побежишь. Я, ты. На спор. И спорить нечего. Начитаешься под одеялом своего Жуковского и побежишь. Удивляюсь, как он тебе до сих пор не надоел. Я удивился в свою очередь откуда он узнал про Жуковского? Не больно-то я его теперь читаю. И это было так. Евангелие практически вытеснило из меня все остальные пристрастия, разве что один Жуковский остался. Отец нисходительно на меня глянул, хотел что-то сказать, но в это время послышался виск тормозов, и мы пошли встречать гостей. Желтая «Волга» с шашками на дверях стояла напротив нашей калитки, первым из машины Проворно выскочил друг отца по объединению Анатолий Борисович Лопаев. Следом Варвара Андреевна, его жена довольно симпатичная, но до приторности накрашенная дама. Она была лет на десять моложе мужа, а смотрелись они ровней. Последним неторопливо выбрался Филипп Петрович Кочнев, написавший в конце двадцатых нашумевший роман «Девахи». Филипп Петрович свято хранил и где только можно козырял письмом от Горького, еще до девах, откликнувшегося на его первые опусы и давшего начинающему писателю путевку в пролетарскую литературу. Судьба Филиппа Петровича была из необыкновенных. Вышел из крестьян, в первые годы советской власти был секретарем комсомольской ячейки, окончил рабкрин, работал селькором, выбился в люди, стал знаменитым. После лагерей куда угодил при Сталине по доносу товарища писателя, написал повесть, по мнению отца почище Ивана Денисовича, которую в хрущевскую оттепель опубликовать не удалось, но, в отличие от Солженицына, ни за границу, ни в сам издат, пустить ее автор не решился, и затеял, как выражался отец, тягомотину, трилогию под названиями «Громыхачья поляна», «Волжский откос» и «Степан из захолустья», Два тома уже вышли, третий был в работе, отрывки из которого время от времени печатала местная правда. Но что-то плохо роман этот продвигался, и несколько лет Филипп Петрович промышлял литобъединением, в котором в студенческие годы познакомился с Лопаевым отец. «Филипп Петрович, небо у нас лет шесть, и я подумал, не узнает меня, но он не только узнал, а даже справился о моем здоровье». — Как ваше самочувствие, молодой человек? — Отлично, Филипп Петрович, — в тон ему отрапортовал я. — О, ты даже помнишь, как меня старую перечницу зовут? — Еще бы. Я над вашими девахами со усмеху подыхал. — Вот вам и суд потомства. Пишешь серьезную вещь, а они над тобой смеются. Ну — Ну-ну, — похлопал меня по плечу, — все мы когда-то были такими. — Ты говоришь, жизнь бьет ключом? — Что ж, как и подобает молодому человеку. Чем занимаемся, если не секрет? У молодых ведь всегда секреты. Никаких секретов, Филипп Петрович. По совету Атиси, нарочно ввернул я, — веду растительное существование. По совету кого? Атиси, к которому вы на именины прибыли. А, и как это понимать? На подножный корм, что ли, перешел? не Загораю, купаюсь, ем, сплю. Раза полтора был на рыбалке, два с половиной на охоте. На рыбалке с тоски чуть было не помер. Сидишь и, как вонек, пялишься на поплавок. Охота сами знаете, какая она теперь. Нет, эти занятия не по мне. По-твоему, лучше книжки читать. По крайней мере, интереснее. Понятно. Учеба как? Взял академический. Ясно. Все направились в дом, а я полетел к Елене Сергеевне. Выслушав приглашение, она растерянно на меня глянула и спросила, что может, лучше не ходить. Да почему? Там будут все свои. А я кто? Вы нам тоже не чужая. Собирайтесь. Не знаю даже. Неудобно как-то. Неудобно спать на потолке, потому что одеяло спадает. Знаю, ты уже говорил. Вот и собирайтесь, а я подожду. Она сказала, ждать не надо. Оденется и придет сама.